Глава восемнадцатая Быстрым шагом иду в сторону Стелы, а сам прокручиваю в голове состоявшийся разговор. Звонок от Романова застал меня врасплох. Не ожидал, что член императорской семьи будет что-то просить у меня. С одной стороны, это лестно и говорит о моем весе среди выживших. С другой... Влезать в дерьмовое болото под названием «Политика» — это последнее дело. И сам замараешься, и других запачкаешь. Предложение амнистии — полная чушь. Это настолько же уместно, как протягивать альпинисту на Эвересте стакан со льдом. Владимиру и его соратникам просто нечего мне предложить. Потому и пытаются всучить игрушку из «Папье-маше», под видом яйца Фаберже. У них нет ни ресурсов, ни реальной власти, ни силы, чтобы влиять на события, как прежде. Отсюда и саммит. Желание вновь оказаться в центре, там, где принимаются ключевые решения. Сейчас это выглядит, как попытка представителей умирающей элиты уцепиться холодеющими пальцами за ушедший поезд. Власть, какой она была до прихода сопряжения, исчезла. И я не верю, что вернется в старой ее форме. Главный вопрос – а стоит ли мне вообще ввязываться в эти интриги вокруг саммита? У меня и без того полно своих забот с обустройством форпостов и обеспечением безопасности своих людей. Впрочем, Отказываться от возможности повлиять на курс, которым пойдет эта планета, тоже не хочется. В конце концов, я на ней живу. Как минимум стоит быть в курсе всего, о чем договорились важные шишки. Обычно ведь из-за их гениальных инициатив страдают простые люди. На эту вечеринку я съезжу в любом случае, но буду держать ухо востро. В этих политических играх легко стать разменной монетой. Постараюсь извлечь максимум выгоды для себя и своего клана. Добравшись до стелы, проверяю, что численности популяции нам хватает, и запускаю процесс. Повышение ранга фактории стоит конские 200 тысяч единиц арканы. Хорошо, что на общем счету всех подконтрольных мне форпостов К настоящему моменту накопилось 512 268 единиц арканы. Это уже с учетом тех 150 штук, потраченных на Кроуфорд. Визуально ничего не меняется, но сопряжение отзывается на мои действия. Егерь основал первую в этом мире мануфактуру Фритаун. Жителям мануфактуры открыть доступ к дополнительным возможностям сопряжения. И если это сообщение, как известно на примере Сан-Агустина, увидела вся планета, то следующее приходит мне лично. Ваш клан первым на Земле основал мануфактуру. В качестве награды вы получаете... Доступ к дополнительным инженерно-техническим средствам охраны. Отсутствие комиссии для членов клана при использовании телепортариума для перемещения между союзными населенными пунктами. С первым все просто. В меню строительства в разделе системы защиты периметра» я обнаруживаю новинки. Несколько вариантов автоматических турелей. Различаются они характеристиками и, естественно, ценой. Первые стреляют классическими кинетическими боеприпасами и стоят по сто пять к за штуку. Вторые оперируют на основе рельсотрона и за них уже просят двести десять к. А последние используют плазму – триста пятнадцать к за штуку. В общем, недешевое это удовольствие автоматизировать меры безопасности в своем городе. Телепортация же, насколько я понял, теперь будет бесплатна для всех, Деспирадос, пока мы прыгаем между союзными форпостами. Это великолепные новости, потому что переброска бойцов в случае тревоги без помощи Валиса обошлась бы нам в копеечку. Вдобавок, если заключить союз с Моривьеном, например, можно будет прыгнуть на халяву и туда. Во всем этом пиршестве духа напрягает только один простой факт. А что нам за это будет? Первая фактория на Земле, Сан-Агустин, столкнулась с нападением морских гадов. И это явно была не случайность. Что случится с появлением первой мануфактуры? Какое внимание привлечем мы? Как говорил тот старик, нуллификатор, высокие деревья ветер ловят. И это правда. Кто вырывается повыше, техи забивают в землю. Нужно проявить максимальную бдительность, чтоб не проспать, когда к нам придут в гости с недобрыми намерениями. Размышляя на эти пессимистичные темы, я касаюсь стелы рукой и изучаю новые пункты меню. К смене класса, открытию прохода в магазин и всяким административным настройкам добавился пункт «Получение класса». Чтобы запросить информацию по условиям получения класса, назовите его и оплатите соответствующую стоимость. «Стрелок Гелиада!» – выдыхаю я. Это первое, что приходит на ум, поскольку я обязан узнать, Как именно говнюк обрел данный класс? Стрелок Гелиада. пять тысяч единиц арканы. Подтверждаю списание. Условия получения. За 60 секунд уничтожить с помощью револьвера 10 противников выстрелами в голову, затратив не больше одной пули на каждую цель. Сразу в моей голове расцветает воспоминание. Приход сопряжения. Проулок между двумя конюшнями на ранчо. Целая орава перебитых ксаридов, где словно поработал хирург. У каждой твари в центре лба, прямо между глаз, единственное пулевое отверстие. Судя по рисунку боя, монстры атаковали отступающего говнюка который стрелял с близкой дистанции. Иначе лобную кость тех зверюшек было не пробить. Значит, вот как он это сделал. Причем золотой класс он обрел первым на земле. В награду ему выдали экстрамерное хранилище ступени «С» и револьвер ступени «Ф», чтобы можно было зарабатывать аркану с помощью огнестрела. Зная условия, В принципе, я могу понять, как он это сделал. Недаром же говнюк тренировался стрелять месяцы напролет еще до прихода сопряжения. Но ведь первым обладателем класса до того, как Гарланд-младший погиб с активированной регрессией, был я. Он захотел отнять мой класс из зависти, это ежу понятно. Как же в той далекой реальности я смог выполнить эти скрытые условия? Не иначе, как чудом. Под руководством старика Олли я тренировался прилежно, но не назвал бы себя золотым призером по стрельбе. Случайное совпадение? Судьба? Следующий класс вбиваю, потому что этот вопрос уже давно не дает мне покоя. Как маленькая девочка смогла урвать золотой класс? Как она убила первых монстров? Шелли у нас скрытый киллер, который начал устранять цели еще в пеленках? Провидица! Провидица. пять тысяч единиц арканы. Очередное списание. Условия получения ощутить грядущую опасность и предпринять действия, запускающие цепь событий, которые в итоге предотвратят эту опасность, уберегут от смерти не менее пяти разумных существ и приведут к одновременному уничтожению целой группы противников. Ну да, пастырь Хойт же рассказывал, Принцесса Единорогов предупредила ту общину, что им угрожает беда. И все же, как она прикончила монстров? Что там за цепочка событий? Я бы с радостью задавал вопросы по всем известным мне классам, но Аркана, увы, не резиновая. Зато я могу добиться ответа хотя бы на один интересующий меня вопрос. Выхожу на улицу. Снаружи уже сгустились сумерки. Звезды загораются в ночном небе одна за другой, словно кто-то невидимый зажигает свечи. Многие жители Фритауна с любопытством стекаются к стеле, чтобы поглядеть, а что там такого открылось. «Первым делом я связываюсь с шелкопрядом». «До саммита осталось два дня, а мне критически не хватает информации, которая определит мою дальнейшую стратегию». Тан-Ин отвечает через полминуты. «Егерь?» «Не привет, никак дела. А мне это казалось, я интересный собеседник, трепаться с которым одно удовольствие». «Удалось что-то узнать?» Обращаюсь к нему так же сухо и без экивоков «Да, во-первых...» «Нет, доклад потребуется при личной встрече. Возвращайся и поторопись». «Хорошо», — не спорит он. «Причина, почему я дергаю разведчика сюда, а не слушаю его рассказ через трансивер, банально. И это не угроза того, что нашу беседу перехватят. Все просто». «Ткач теней — человек в клане новый. Я пока что не доверяю ему на сто процентов, а потому хочу говорить с глазу на глаз. Так моя эмпатическая проницательность сможет определить правду и ложь, а струны сердца почуют, если он замыслил недоброе. Мало ли ему в гостях у Евроальянса так понравилось, что захотел сменить флаг». Дав волю любопытству, Прыгаю через телепортариум в Уайтклэй. Действительно бесплатно. Красота. Уже через пять минут глажу повизгивающего ракету и беседую с принцессой единорогов. Если отжать все лишнее, оставив только факты, история выходит следующая. В первый день апокалипсиса юная Мишель Хаксли испытала очередной приступ эпилепсии, и по какой-то причине почувствовала, что жителям их трейлерного парка угрожает смертельная опасность. Мать ей не поверила, и тогда девчушка побежала к пастырю. А вот Кертис, как человек религиозный и проницательный, понял, что Шелли не придумывает, а действительно верит в то, что говорит. Она настаивала, и умоляла собрать людей. Падре решил прислушаться к ее предчувствию и призвал всех укрыться в церкви с оружием в руках. Ей бы сидеть со всеми, но девчонка вспомнила про оставленную отцом винтовку. Что защитит, как не семейная реликвия? Она выскользнула из церкви и рванула за оружием. Нашла и, схватив, побежала обратно, но споткнулась и упала. Винтовка выстрелила. Дальше сложно сказать, как все было на самом деле. Шелли запомнила события по-своему. Будто вылетевшая пуля перебила ветку молодой яблони, которая, падая, сбила керосиновую лампу, висевшую на шесте у входа в дальний трейлер. Там жила противная старуха Абигейл, которую никто не любил. От попадания лампа разбилась, и вспыхнувший керосин пролился на сухую траву. Быть бы беде, весь трейлерный парк мог полыхнуть. Однако всего за полчаса до этого хромой Дэйв мыл машину. По-свински. Прямо в черте общины. Забрызгал все вокруг. Осталось что-то вроде коридора с сухой травой. Вот по ней огонь и побежал, как голодная собака. Пожар распространился шустро, пожирая всю растительность. В это время в сторону добычи неслись ксариды. Уже практически чуяли, кого жрать будут. Поравнялись с одной почти ничем не примечательной машиной. Кроме того факта, что в кузове этого пикапа валялись газовые баллоны. Привезли свежие, только заполнили во Фритауне. Рвануло так, что земля задрожала. От зверей только фарш остался до осколки костей. Кого не прибило, так оглушило. Еще часть от страха обосралась и прочь убежала. Такая вот история. Я слушаю ее, поедая вкусное и ароматное мясное рагу, выданное мне матерью Шелли. «Буду через полчаса», — приходит сообщение от Шелкопряда. «Это действительно быстро, быстрее, чем я мог рассчитывать». Прыжком возвращаюсь во Фритаун и захожу в свою комнату. Сбросив доспехи, опускаюсь в кресло. С удовольствием вытягиваю ноги и плескаю себе в бокал на два пальца того, что сгубило индейцев. В голове так много мыслей, что не получается ни одну додумать до конца. Ощущаю чужое присутствие и, резко собравшись, перевожу взгляд на темный угол помещения. Оттуда, прямо из сумрака, выступает Тан Ин собственной персоной. «У меня двери есть!» Приветственно машу ему рукой. «Так интереснее!» Скупо улыбается тот. «У меня появилась кое-какая информация о наших друзьях из Евроальянса!» С кривой ухмылкой произносит шелкопряд, развалившись в соседнем кресле и закинув ногу на ногу. «Я весь внимание!» Киваю ему. «Рассказывай!» «Во-первых...» Непробиваемый гарм не выстоял перед женскими чарами. И кто же вскружил ему голову? Изабелла Медичи Коста. Помню такую. Была на конклаве. Весьма эффектная дамочка. Она занимает должность офицера в клане. Продолжает ткач теней. Но по факту имеет на Видора огромное влияние. «Использует свою красоту и положение, чтобы манипулировать им». «Хм... Интересно, задумчиво тяну я. А что конкретно она пытается провернуть через него? Какие цели преследует?» «Пока не совсем ясно», — пожимает плечами шпион. «Но очевидно, что гарм для нее всего лишь инструмент». А у нее явно есть свои амбициозные планы. Быть может, хочет нарастить собственную власть? Или силу? Сложно пока сказать. Это открытый вопрос. Согласен. Это может быть важно. Ладно, дальше. Во-вторых, сам Гарм, похоже, одержим идеей отомстить лично тебе, продолжает Шелкопряд. Он готов пойти на все ради этого. о Ты бы слышал, как он орал. Стены вибрировали. Одному не вовремя подвернувшемуся соклановцу вырвал кадык. Тот сунулся с вопросом и огреб. Я лишь скалюсь в ответ. Хочет моей крови? Ну пусть попробует. Нам ждать нападения на саммите? Он бы с радостью. Но Изабелла отговаривает его от проведения любых силовых акций во время мероприятия. Она дальновидна и понимает, что на кону. «Еще бы!» — выдыхаю я. «Эта встреча — хороший шанс для Евроальянса нарастить собственный политический капитал!» Собеседник кивает и замечает. «Полагаю...» Гарм не станет баламутить воду в ближайшее время. Я прикладываюсь к бокалу. В-третьих, говорит шелкопряд, в рядах Евроальянса назревает внутренний конфликт.